Это страшное слово плато. Конечно, в рамках тренировочного процесса я не могу не коснуться темы плато. Плато это достаточно серьезная тема, с которой сталкиваются все Поэтому рекомендую тебе внимательно прослушать эту главу и сделать соответствующие выводы. Плато это прекращение снижения веса во время похудения, несмотря на продолжающиеся тренировки. Это следствие адаптации организма к новым нагрузкам и системе питания. Иными словами, ты привыкаешь жить в несвойственном для тебя ритме и перестаешь терять вес. Плато это страшный сон каждого любителя железа. Тренируешься, тренируешься, и бац застой. Ничего не меняется. Тут поневоле взгрустнется. А как все хорошо начиналось. Как предотвратить? Вариантов масса. Периодизация, читинги и тому подобное. Расскажу о самых простых, понятных всем. Меняй схему повторений, шокируй тело, не давай возможности мышцам адаптироваться к их числу. Используй варианты 8-12 повторов с большим весом и 25 и больше соответствующим. Тренинг с высоким числом повторений от 50 до 100 хорошо работает, кстати, для икроножных и других мышц, которые прокачать сложно. Работы периодически по схемам пирамида и триптис. Когда ты раздеваешь штангу, снимая с нее блины. Например, вжиме ногами работая 15, 12, 10, 8, 25, 50. За счет этого прорабатываются разные типы мышечных волокон. Такой вариант работы очень эффективен для тех девушек, которые никак не могут просушить ноги. Меняй последовательность упражнений. Не обязательно всегда начинать тренио на грудь с жима лёжа, а ноги с приседаний. Это приблизит застой. Начинай периодически с изоляции, а не с базы. Предварительное утомление хорошо сработает. Цени перемены. Новая форма стресса для тела Способно запустить процессы сверхвосстановления и вывести тебя на новый уровень роста. Перемены также повышают интерес и предотвращают скуку.